Но кто вглядывался в него глубже, кто имел тонкое зрение и умел улавливать едва заметные полутона, тот мог заметить очень много странного в его поведении и образе жизни. Это был самый скрытный человек, каких я встречал в жизни. Я долго пытался понять, кто он на самом деле, в чем суть его истинного состояния духа, и, наконец, вычислил его математическим путем. И кем же он оказался? Поддерживая выстроенную Жабеном интригу, спросил полковник. Наш Птицелов был масоном, сознанием дела, сообщил он, причем очень высокой степени посвящения. Кем кем? Неподдельно изумился Арчеладзе. масоном, Членом тайной ложи. Как же вам удалось вычислить, если ложа тайная. Жабан снисходительно улыбнулся, дорогой полковник. В мире очень много тайн, которые объясняются очень легко, если имеешь представление о том, кто управляет миром. Да будет вам известно, во всех государствах контрольные функции над золотым запасом осуществляют только масоны. Они единственные знают истинное состояние дел и, сообщаясь между собой, формируют геополитику. — Любопытное заключение. — А кроме расчетов, есть ли у вас фактические доказательства принадлежности Птицелова к тайной ложе? — Вот так, да? — уточнил Жабен. — Хорошо, отвечу, есть. — Мы жили когда-то с Сергеем Ивановичем в соседних квартирах. Признаюсь вам, я подсматривал за ним. — Да, и не стеснялся этого. — Вы ведь не стесняетесь, когда подслушиваете и подсматриваете. — засмеялся он. — Все электрические розетки наших квартир имели под собой сквозное отверстие. Можно было наблюдать практически всю жилплощадь. — Да. Так вот, однажды к Птицелову пришел совершенно незнакомый ему человек. Предъявил ему свое обручальное кольцо и был принят как высокий гость. Причем разговор велся на эзоповом языке. «Непонятным для непосвященных». «Как же вы поняли его?» — спросил полковник, будто бы увлеченный рассказом. «А я его не понял», — признался Жабен. «Легче было понять птичек в его квартире. Ну что можно подумать, если слышишь такой диалог?» «Марс не простит Венеру. Пусть тогда Венера обратится к Урану». — Уран возмущенный, требует выстелить ему путь сорной травой. — А Абракадабра! — Вы правы, — согласился полковник. — Скажите, а вы один возили амальгаму в Ужгород? Жабен сделал недоуменное лицо. — Кого? Амальгаму? Да — Да-да, на контрольно-измерительную станцию нефтепровода. — Простите, полковник, — он развел руками. Это тоже абракадабра. Почему же? Потому что я никогда не возил амальгаму в Ужгород. Куда же возили? Никуда, засмеялся Жабен. Почему я должен был ее возить? Полковник улыбнулся и дотронулся до руки Жабена. Дорогой Сергей Васильевич, я знаю, что вы давали подписку, но мне можно говорить все. В этом нет криминала. Я совершенно не боюсь криминала, но удовлетворить ваше любопытство не могу, потому что никогда не имел дела с амальгамой. С золотом, да, в виде амальгамы оно никогда не поступало на объект. Но вывозилось с объекта? Увольте, дорогой полковник, это мне неизвестно. А вот один наш общий знакомый утверждает, что именно вы... Сопровождали около сорока тонн амальгамы в Ужгород», — мягко напирал полковник. «Кто же мог такое сказать?» — искренне изумился Жабен. «Юрий Алексеевич молодцов!» Было заметно, как Жабен напружинился, и взгляд его медленно потускнел. Он сделал большую паузу. «Теперь мне все понятно. Что именно?» «Простите, полковник, весьма сожалею». Однако я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Скорее всего, он перестал играть. Вы проницательный человек и должны понять меня. У меня молодая жена, хорошая квартира, пенсия. Я не хочу лишаться всего этого. Вас никто этого и не лишает? Да, но меня лишат жизни. Кто? Вам кто-то угрожает? Кто, вы спрашиваете? Наверное, тот, кто лишил жизни Юрия Алексеевича. Проговорил он и, прочитав вопрос в глазах Арчелад, задобавил: «Представьте себе, это так. Сегодня утром Молодцова нашли мертвым в собственном подъезде. Этого не может быть. Наверное, вам легко проверить», — развел руками Жабен. «Вот телефон, позвоните в милицию». Он редко терял самообладание. Тут же на какое-то время полковник услышал звон в ушах, Я ощутил, как ослабли мышцы. Теперь я понимаю, за что убили. Будто бы успокаивая Арчиладзе сказал Жабен. Он тоже был масоном, а они не прощают измены.